Космический град жизни. Возможно, что жизнь на Земле тоже зародилась благодаря льду, космическому льду. Оживленная дискуссия на эту тему вспыхнула в 1981 году, когда в руки ученых попали фотоснимки, сделанные в верхних слоях атмосферы спутником Dynamics Explorer. Это были потрясающие по качеству фотографии на которых, впрочем, имелся один изъян. Там виднелось множество черных точек. Эксперты предположили, что фотопленка оказалась дефектом. Совсем по иному судил Луис Фрэнк, профессор физики из Айовского университета. По его мнению, фотокамера запечатлела многочисленные космические снежки, летящие в сторону Земли. Каждый день, по словам Фрэнка, Нашу планету обстреливает около 30 тысяч ледяных комет. Впрочем, эти глыбы высотой с дом испаряются, попав в атмосферу, поэтому до сих пор их никто никогда не замечал. Смелое утверждение. Так можно объяснить не только появление водяных паров в атмосфере. За миллионы лет эти космические снежки принесли на Землю, наверное, столько воды, что все впадины и низменности рельефа покрылись океанами и морями. Земля — это пустой сосуд, без устали наполняемый космосом. Довольно. Коллеги посчитали профессора Фрэнка фантазером. На научных конференциях с ним перестали разговаривать. Его исследовательские заявки отклонялись. Научно-популярные журналы возвращали его статьи. Однако физик не сдавался. В 1997 году, вооружившись новой фотокамерой, он заснял на пленку светящиеся следы. Их оставляли распадавшиеся снежные глыбы, те самые мини-кометы. Ученый был реабилитирован. Его гипотеза подтверждается. Вынуждены были признать противники профессора Фрэнка.